Не притесняйте никого, не вымогайте ничего и довольствуйтесь своим жалованием. Это почти те же самые правила, которые я давал войскам, не желая, чтобы мои когорты вели себя как завоеватели. Ирод, в свою очередь, боялся гнева крестителя. Он много раз пытался склонить его к милости и просил публично не осуждать его брак с радиадой но не смог добиться своего ни обещаниями, ни угрозами. Не знаю, в чем Иоанн вынудил Антипу признаться, но ответ крестителя, показавшийся свидетелем сцены очень темным, привел его в сильнейший ужас. Тетрарх не исповедовал веры своих отцов, но был суеверен. Я подумал, когда мне обо всем рассказали, что отныне Иоанн защищен от ненависти Ирода. Говорят, некоторые кельты получают от Огмия, своего бога красноречия, большие ораторские способности. До сегодня я мог поклясться, что Огмия не было поблизости при рождении Флавия. Почему он был в моих глазах так косноязычен? Из-за прерывистости речи или из-за этого надоедливо привычного «знаешь трибун» дробящего его высказывания? Или из-за того, с каким трудом выражал свои мысли на чужом языке? Я считал Флавия неспособным овладеть вниманием аудитории. Но тем вечером я узнал, что ошибся. Взгляд Прокулы был устремлен вдаль. На губах бродила странная улыбка, освещавшая ее лицо внутренним светом, который я отмечал у нее только в наши самые интимные моменты. У Понтии, которая надлежало быть в постели, был зачарованный вид, какой она принимала прежде, когда я находил время рассказывать ей старые сказки о вампирах. Флавий настолько был увлечен своим рассказом, что мне стало представляться, что и сам он начал верить в эти бредни галилейской толпы, которая в угоду своим фантазиям переиначивает самые обычные факты. Только что, когда он делал мне свой доклад наедине, слова его не имели такого чарующего действия. Однако Флавий ничего не изменил, ничего не прибавил и не убавил в своем рассказе. Разница была в манере, в которой он повествовал, в восхищении, которое сквозило в его голосе. История его и в самом деле была удивительна. Вот почему я отказывался ей верить. Вот почему сам Флавий на докладе скептически улыбался. Теперь римский центурион исчез, уступив место Галлу Дубнакосу. Он вновь обрел хриплые интонации своего народа и ту особенность построения фраз, которую должен был усвоить в школе друидов. Дубнакос верил в вечно зеленые луга Авалона. Почему бы ему не поверить в легендарное царство Христа? Я, однако, смел надеяться, что с возвращением дневного света этот мечтательный кельт превратится в римского центуриона, который вновь отправится выполнять мое задание в Капернаум. В ожидании, когда это произойдет, я предоставил ему возможность завораживать моих близких своими нелепыми упованиями. Я дал им всем помечтать и сам заслушался. Вот уже три месяца, как в Галилее, появился какой-то человек. Он был плотником в селении Назарет, где жил со своей матерью вдовой. Наподобие Иоанна, которому, как говорили, приходится двоюродным братом, этот Иисус Бар-Иосиф, разговаривал с народом, беседуя с ним о дне Ягбе. В этом не было ничего особенного. Иудея, Галилея изобиловали подобными проповедниками Любопытно то, что Равви пришел из Назарета.